Глава 48. Памыли Кабелихи Кесиди, все это не нравилось, причем категорически. Уже 8 часов они наблюдали за вновь открывшимся пабом, прыгающая Форель, который располагался в самом центре квартала Клана Казалось, в него набились все жители квартала, за исключением тех, кто стоял и пил у парадных дверей. Пап находился на площади, которая фактически являлась центральной, с исходящими от нее во все стороны улицами. Кабелиха, будучи старшим офицером, расставила на каждом выезде по патрульной машине. Она также затребовала дополнительные силы, но ей отказали. Пария североирландских политиков приспичила приехать с визитом именно сейчас, чтобы возвестить о сотрудничестве в новом духе, и Гарди должна была проследить, чтобы никто из местных болванов не приблизился к гостям и не откатил англо-ирландские отношения на целое поколение назад. Приказ, который получила Кэссиди, был предельно прост – оставаться вежливыми, но заметными. Роль полиции тут была двоякой. Во-первых, убедиться, что больше не будет новых нападений со стороны тех, кто находился по другую сторону в этой возможной войне банд. И, во-вторых, не выпускать Томми Картера и Франка Дойла из виду. Но реальность заключалась в том, что Кабелиха не видела ни того, ни другого уже шесть часов с тех пор, как они скрылись в пабе. Уже не в первый раз она задумалась, если под пабом окажется какой-нибудь подземный ход, то полицию опять выставят идиотами. Насколько ей было известно, большую часть дня детектив-инспектор О'Рурк провел, разговаривая по телефону с представителями прессы. Ему пришлось яростно отрицать обвинения Томми Картера в адрес полиции о сговоре с целью убийства Джимми Морана. Каким-то образом Картер опять приземлил их на задницу. То, как они с Орурком уходили с похорон, надолго останется в ее памяти. Эти взгляды полные чистой ненависти и это гнетущее чувство надвигающейся опасности, несмотря на то, что они были в церкви. Единственным подобным опытом в ее жизни был случай, когда она сопровождала убийцу детей в суд. Скорбящие, насколько могла судить Кайсиди, пили довольно крепко. Кто-то приходил, кто-то уходил, и все чаще мужчины, собравшиеся у дверей паба, бросали в сторону полиции нехорошие взгляды. Она посмотрела поверх машины на Пола Нормана, патрульного настолько молодого, что с его лица до сих пор не сошли прыщи. Как могла, она попыталась одарить его теплой улыбкой. Расслабься, а? Никогда не видела, чтобы парень так дрожал после моего единственного гетеросексуального свидания. Парень попытался улыбнуться, но вид у него был такой, будто он вот-вот обмочит штаны. Кэссиди мысленно выругала себя. Следует помнить, что к ее чувству юмора люди привыкают не сразу. Боже, как она скучает по Динне Малдуну. Чем скорее они прижмут к ногтю Картера, тем лучше. Кэссиди посмотрела на выпивох, сидевших у входной двери, в прыгающую форель. Бесконечно скучные попытки подколоть, направленные в ее сторону, она уже давно перестала воспринимать всерьез. Стоит уронить пару шутников на тротуар, как все стадо немедленно усваивает урок. Однако сейчас она была бы рада даже шуткам. Косые взгляды в ее сторону и тихие беседы, которые вели эти люди, разбивавшиеся на кучки, тревожили гораздо больше. На полицейской службе бывают ситуации, когда кажется, что ты больше не властен над судьбой. В глубине души ты понимаешь, что именно произойдет, но уже не в силах это остановить. Сегодня вечером единственным, что играло им на пользу, была плохая погода. лучший друг полицейского. Непрекращающийся дождь порывами довольно сильный держал скорбящих в основном внутри, а полицейских вне поля зрения. Теперь же чертовые облака рассеялись и наступил холодный зимний вечер. Телефон в руке зазвонил. Вызов от детектива-инспектора Орурка. «Кэссиди, как обстановка?» «Не очень, сэр». Дождь прекратился, и местные начинают проявлять активность. Есть какие-нибудь признаки двух наших ребят? Никак нет, сэр. В последний раз их видели в 15.45 входящими в прыгающую форель, и с тех пор они оттуда не показывались. Вы уверены, что они там? Кэссиди ожидала этот ненавистный вопрос. Мы не видели, чтобы они выходили, сэр, так что, полагаю, да. Ясно. В любом случае, паб скоро закроется. Не уверена, сэр. Но условия лицензии... При всем уважении, сэр, уместно ли в данной ситуации заходить в ПАП и требовать соблюдения режима работы? Это преподнесут так, будто мы не оказываем... Да блин! В чем дело? Со стороны выпивох донеслись радостные возгласы. Из одного из переулков на сани вейл роуд вышла толпа людей, похожих на подростков. Кэссиди предположила их возраст, исходя исключительно из телосложения, поскольку разглядеть лица возможности не было. «Парни в масках, сэр!» Появилась еще одна группа, перелезающая через стену на Дисбери роуд Фредди Крюгер в одной компании с парой штурмовиков из «Звездных войн» Гомером Симпсоном и, по меньшей мере, тремя дьяволами. В другой ситуации они смотрелись бы даже забавно, но только не сейчас. Что за... Проигнорировав Урурка, Кэссиди залезла в машину и схватила трубку полицейской рации. «Всем машинам быть на чеку. Глядеть в оба. Молодые люди в масках, мужчины идут по Саннивейл Роуд. Примерно 20 человек». Еще около дюжины появились со стороны Дитсбери. По тротуару слева от нее чиркнул камень, прилетевший из толпы на Саннивейл-Роуд. «Господи, босс!» — воскликнул Норман. Все в порядке», — немедленно ответила Кэссиди, не веря в это ни секунды. Она снова поднесла телефон к уху. «Сэр, люди в масках бросают камни!» В настоящее время заблокированы два выезда из квартала, Дицбери и Саннивейл перекрыты и, блин! Она едва успела заметить резкое движение в толпе у выхода с Дицбери роуд и вслед затем вспышку пламени. Кэссиди увидела, как по спирали в воздухе пролетел коктейль Молотова и врезался точно в патрульную машину, припаркованную левее паба. От машины стримглав отбежали Риардон и Брэннон, целые и невредимые, по крайней мере, пока. Обе группы людей в масках взревели, равно как и любители выпить, стоявшие у прыгающей форели. Кэссиди увидела, как из дверей паба стали выбегать на улицу все больше посетителей, не желающих пропустить веселье. Толпа возле Саннивейл Роуд принялась скандировать. «Джемми! Джемми! Джемми!» Вскоре крик подхватили все остальные. Да, пошло оно все нахер! Кэссиди плюхнулась на водительское сиденье и швырнула телефон на приборную панель. Норман запрыгнул на пассажирское место рядом с ней. Всем машинам, немедленно отступить! Я подберу Риардона и Бренана. Кэссиди слышала, как бормочет в трубке голос детектива-инспектора Орурка, требующий немедленно разъяснить обстановку, но не стала тратить на него время. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, она заметила, кроме толпы с Саннивейл Роуд, еще и Дарта Вейдера, стоявшего позади их машины с зажженным коктейлем Молотова в руках. Бутылка с зажигательной смесью полетела в них. К счастью, Дарт оказался не таким хорошим метателем, как тот, кто бросил коктейль первым. Вместо того, чтобы поразить машину полиции, бутылка залетела на подъездную дорожку через два дома и подожгла чей-то фургончик с мороженым. Кэссиди включила мигалку и сирену, одновременно надавив на педаль акселератора. Когда они уже отъехали, она мельком увидела, как Гомер Симпсон ударил Дарта Вейтера по голове. Кто-то явно обиделся замороженное. Толпа с Дисбери Роуд двигалась к горящей машине полиции. По крайней мере, до тех пор, пока они не заметили другую полицейскую машину, направлявшуюся прямо к ним. «Памела!» Большинство из 20 фигур или около того повернулись в их сторону. Те, кто поумнее, немедленно убрались с дороги. Те, кто поборзее, остались на месте – скандируя с поднятыми руками. Помела Кэссиди давно поняла, что лучший способ блефовать – это не думать о последствиях. Самоуверенная храбрость не идет ни в какое сравнение с законами физики. В какой-то момент даже до самого тупого дойдет, что тормозить она не собирается. Толпа рассыпалась, когда она бросила машину в резкий правый поворот. Какой-то толстый парень в маске горил и получил удар по жопе от машины, свернувшей с заносом за угол, однако без трагических последствий. «Господи!» – Норман выглядел так, будто за последние 15 секунд постарел лет на 10. Он сидел с закрытыми глазами и, казалось, вел одностороннюю беседу с Иисусом. Когда Кэссиди остановила машину с визгом тормозов, она увидела третью группу любителей маскарада, шедшую к ним по Кроссан-роуд. На машину посыпались камни, в основном спереди. Парни на Дитсбери-роуд временно отвлеклись на помощь друг другу. Бреннон с Риорданом нырнули на заднее сиденье. За привилегию оказаться вторым, Тони Бреннон поймал в плечо половинку кирпича. Не успела закрыться дверь, как Кэссиди ударила по газам. Толпа сзади перегруппировалась и уже бежала к ним. Впереди возникла более серьезная проблема. Парень в маске, ей незнакомый, держал в руках еще один коктейль Молотова, в то время как его приятель пытался поджечь фитиль. Кобелиха направила машину прямо на них с расчетом, что чувство осторожности парней превзойдет их храбрость. Накачанная адреналином Кэссиди смутно осознавала, что Норман, как безумный, бормочет молитву к Деве Марии. «Держись!» Подростки подожгли коктейль, когда до них оставалось метров десять. Кэссиди даже смогла увидеть белки их глаз. Они подняли их, чтобы разглядеть намеченную цель. Увидев несущуюся машину, бомбист выронил бутылку, заодно подполив ногу своего будущего бывшего приятеля. Парни отпрыгнули в разные стороны, а вслед за ними и их соратники. Если бы Кэссиди играла в боулинг, то это был бы чистый страйк, даже несмотря на то, что кегли рассыпались бесконтактно. Когда машина пронеслась сквозь языки пламени, профессиональная собранность Кобелихи на мгновение дала сбой. Епикай, кай утырки!» — проорала она, ударив кулаком в крышу автомобиля. Пока их машина мчалась по кроссен Road, они миновали пару мотоциклистов, двигавшихся в противоположном направлении. Кэссиди успешно вывела своих людей, но готова была жизнь поставить на то, что они только что упустили контроль над местонахождением Франка Дойла и Томи Картера.